Отец невесты, отставной подполковник с тощим и спитым лицом, чувствуя вероятно, что его куцая военная фигурка в ритузах недостаточно торжественна, солидно надувает щеки и выпрямляется. Он берет со столика образ, его жена, маленькая старушка в тюлевом чипце, широкими лентами берет хлеб-соль и становится рядом с ним. Начинается благословение. Невеста Любочка, бесшумно, как тень, Опускается перед отцом на колени И ее фата волнуется при этом И цепляется за цветы Разбросанные по платью И из прически выбивается несколько шпилек Поклонившись образу И поцеловавшись с отцом Который еще сильнее надувает щеки Любочка опускается перед матерью Фата ее опять цепляется И две баршки взволнованные Подбегают к ней Обдергивают, поправляют, прикалывают булавками Тишина Все молчат, не шевелятся. Только одни шифера, как горячие и пристежные, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, точно ждут, когда им позволено будет сорваться с места. «Кто повезет образ?» — слышится тревожный шепот. «Спира, где ты? Спира!» «Сейчас!» — отвечает из передний детский голос. «Бог с вами, Дарья Даниловна!» Кто-то вполголоса утешает старуху, которая припала к дочери лицом и всхлипывает. «Да разве можно плакать? Христос с вами! Надо радоваться, душенька, а не плакать!» Благословение кончается. Любочка, бледная, такая торжественная, строгая на вид, целуется со своими подругами и после этого все шумом, толкая друг друга, устремляются в переднюю. Шофера с тревожной спешкой Крича без всякой надобности Пардон, одевать невесту Любочка Да я на тебя хоть еще разочек посмотрю Стонет старуха А, Дарья Даниловна Вздыхает кто-то укоризненно Радоваться надо, а вы Это бог знает что выдумали Спира, где же ты, Спира Наказание с этим мальчишкой Иди вперед Сейчас Один из шоферов Берет шлейф невесты, и процессия начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на косяках всех дверей виснут чужие горничные и няньки. Они пожирают глазами невесту, слышится их одобрительное жужжание, в задних рядах раздаются тревожные голоса, кто-то что-то забыл, у кого-то невестен букет, дамы взбискивают, умоляя не делать чего-то, потому что примета есть. У подъезда уже давно ждут карета и коляска. На лошадиных гривах бумажные цветы и у всех кучеров руки перевязаны около плеч цветными платками. На козлах кареты сидит чудо-богатырь с широкой окладистой бородой в новом кафтане. Его протянутые вперед руки сжатыми кулаками, откинутая назад голова, необычайно широкие плечи придают ему не человеческий, не живой вид. Весь он точно окаменел. «Прррррр!» – говорит он тонким голосом и тот же же добавляет густым басом. «Шалишь!» – отчего и кажется, что в его широкой шее два горла. Р -р -р, «Шалишь!» – улица по обе стороны запружена публикой. «Подай!» – кричат шофера, хотя подавать нечего, так как карета давно уже подана. Спирос с образом невесты и две подруги садятся в карету. Дверца хлопает, и улица оглашается грохотом кареты. «Коляску с шофером! Подай!» Шофера прыгают в коляску, и когда она трогается с места, приподнимаются и корчат, как в судорогах, натягивают на себя свои пальто. Подаются следующие экипажи. «Софья Денисовна, садитесь!» слышится голоса. «Пожалуйте и вы, Николай Миронович». Пррррр. «Не беспокойтесь, барышня, всем будет место». «Берегись! Слышишь, покар кричит отец невесты. «Назад из церкви, поезжайте другой дорогой, примета есть!» Экипажи гремят по мостовой, шум, крики. Наконец все уехали, стало опять тихо. Отец невесты возвращается в дом, В зале лаки убирают стол, в соседней темной комнатке, которую все в доме называют «проходной», сморкаются музыканты, всюду суета, беготня, но ему кажется, что в доме пусто. Солдаты-музыканты, копошатся в своей маленькой темной комнатке, все никак не могут поместиться со своими кромостками, пюпитрами и инструментами. Но уже воздух в «проходной» стал заметно гуще, нет никакой возможности «дышать». Их старшой Осипов, у которого от старости усы и бакины сбились в паклю, стоит перед пепитром и сердито глядит в ноты. «А тебе, Осипов, с носу нет!» — говорит подполковник. «Сколько лет я тебя уже знаю?» «Лет 20 «Больше, ваше высокоблагородие!» «На вашей свадьбе играл, ежели изволится помнить!» «Да-да!» — вздыхает подполковник и задумывается. «Такая, брат, история!» Сыновей, слава богу, поженил, теперь вот дочку выдаю. И остаёмся мы со старухой сироты Нет у нас теперь деток. На чистоту разделались. Кто знает, может, Ефим Петрович вам бог ещё пошлёт, ваше высокоблагородие. Ефим Петрович с удивлением глядит на Осипова и смеётся в кулак. о ещё? — спрашивает он. — Как ты сказал? — Я.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 «Бога, ты не боишься, Ефим Петрович!» — говорит она, всплескивая руками. «Мы ищем, и Рома. С ног спились, а ты тут стоишь. Где Рома?» «Николай Миронович не может быть Рома, а тебе горешка мало. поди узнай у Игната, куда он Ром поставил». Ефим Петрович идет в подвальный этаж, где помещается кухня.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 Попав в этот ад, Ефим Петрович забывает, о чем говорила ему старуха. «А вам здесь, братцы, нечестно?» – спрашивает он. «Ничего, с Ефим Петрович, в тесноте это не в обеде. Будьте покойны!» «Уж вы постарайтесь, ребята!» В темном углу вырастает фигура Игната, буфетчика из клуба. «Будьте покойны, Ефим Петрович!» – говорит он. «Все предоставим в лучшем виде. С чем прикажете делать мороженое? С ромом, сатерном или без ничего?» Вернувшись в комнату, Ефим Петрович долго слоняется по комнатам, потом останавливается в дверях проходной и опять заводит разговор с Осиповым. «Так ты, брат», — говорит он, — «сиротами остаёмся. куда новый дом не высохнет, молодые с нами поживут. А там прощайте, только мы их и видели». Оба вздыхают. Музыканты из вежливости тоже вздыхают, отчего воздух становится ещё гуще.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 Слышится всклипывание. «Разве он может чувствовать?» Жалуется Дарья Даниловна, какой-то старухи. «Ведь мы ему, мать моя, отчитали 10000 тысяч, копеечка копеечку, дом на Любочку записали, десяти триста земли. Легко ли сказать? А не, что он может чувствовать?» «Не таковски они нынче, чтобы чувствовать?»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 Но вот раздаются тревожные голоса. «Едут, едут, батюшка Ефим Петрович, едут!» Старуха, обомлевшая с выражением крайней растерянности, хватает хлеб-соль. Ефим Петрович надувает щеки, и оба вместе спешат в переднюю. мужиканты сдержанно торопливо настраивают инструменты, с улицы доносятся шум экипажей. Опять вошла со двора собака, ее гонят, она вспискивает. Еще одна минута ожидания, и в проходной резкости стервенело, рванув, раздается оглушительный дик марш. Воздух оглашается всхлипываниями, поцелуями хлопают пробки, у лакеев лица строгие. Любочка и ее супруг, солидный господин, в золотых очках ошеломлены. Оглушительная музыка, яркий свет, всеобщее внимание, масса незнакомых лиц угнетают их. Они тупо глядят по сторонам, Ничего не видят, ничего не понимают. Приют шампанское и чай, все идет чидно и степенно. Многочисленные родственники, какие-то необыкновенные дедушки и бабушки, которых раньше никто никогда не видел, духовенство, отставные военные с плоскими затылками, посаженные отец и мать жениха, кресты, стоят около стола и, осторожно прихлебывая чай, беседуют о Болгарии. Барышни, Барышни, как мухи, жмутся у стен. Даже шофера утратили свой беспокойный вид и стоят смирно у дверей. Но проходит час-другой, и весь дом дрожит уже от музыки и танцев. У шоферов опять такой вид, точно они с цепи сорвались. В столовой, где покоем накрыт закусочный стол, толпятся старики и нетанцующая молодежь. Ефим Петрович, выпивший уже рюмок пять, подмигивает, щелкает пальцами и давится от смеха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферов. И это ему нравится, кажется остроумным, забавным. И он рад, так рад, что не может выразить на словах, а только хохочет. Его жена, неевшая ничего с утра и опьяневшая от шампанского, блаженно улыбается и говорит всем. «Нельзя, нельзя, господа, в спальню ходить. Это неделикатно, в спальню ходить. Не заглядывайте». Это значит, пожалуйте поглядеть спальню. Все ее материнское тщеславие и все таланты ушли в эту спальню. И есть чем похвастать. Посреди спальни стоят две кровати с высокими постелями. Наволочки кружевные, одеяло шелковое, стеганное, с мудренными непонятными вензелями. На постели Любочки лежит чепчик с розовыми лентами, а на постели ее мужа шлафрок мышиного цвета с голубыми кистями каждый из гостей, взглянув на постели считает своим долгом значительно подбегнуть классом и сказать да а старуха сияет и говорит ш ты то ты рублей 300 стоило батшка шутка ли ну уходить мужчина не годит сюда ходить в третьем часу подают ужин лакея с бакинами провозглашает тосты, а музыка играет тушь Ефим Петрович напивается окончательно и уже никого не узнает Ему кажется, что он не у себя дома А в гостях, что его обидели, он вперед надевает пальто и шапку И, отыскивая свои калошей, кричит хриплым голосом Не желаю я тут больше оставаться Вы все подлецы, ягодяи, я вас выведу на чистую воду А возле стоит жена и говорит ему «Уйбись, беспощная твоя душа! Уйбись, истукан! Ирод! Наказание, наказание, наказание, наказание мое!» Антон Павлович Чехов. «Свадьба». Читал Джохангир Абдулаев. 16 июля 2022 год. Свидание хотя и состоялось, но... Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку... И за шесть копеек он ездил всегда на верхотуре, доехал до заставы. От заставы до дачи, версты три, он пропёр пиктурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметики, за что и получил стол, квартиру на даче и 5 рублей в месяц деньгами. «Ну что, как?» – спросила его хозяйка, протягивая руку. «Благополучно. Выдержали экзамен?» «Выдержал. Браво, Егор Андреевич!» «Много получили?» «По обыкновению пять...» М -м -м. Гвоздиков получил не 5, а только три с плюсом. Но но почему же не соврать, если можно? Экзаменующийся также охотно соврут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резидой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку и прочел следующее.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 Протянется чертовски медленно Когда ему надоело лежать и мечтать Он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом Пока суть додела, подумал он А мы выпьем, время быстрее покажется Принесли пиво Гоздиков сел, поставил перед собой рядком все шесть бутылок И любовно поглядывая на них Принялся пить Выпив три стакана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 Она полюбила во мне Недюжинного человека Так-то Знает, кого полюбить И за что полюбить Недюжинного человека Я не какой-нибудь там Эдакий Я гвоздь Я... Принимай за четвертую бутылку Он воскликнул дас с Не какой-нибудь полюбила Она во мне... «Гения! Гения! Мирового гения! Кто я? И что я? Вы думаете, Гвоздиков?» «Да, я Гвоздиков. Но какой Гвоздиков? Как вы думаете?» Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, вздерошил волосы и сказал «Я им покажу, кто я таков! Пусть только кончу курс! Дайте мне только позаниматься! Я жрец науки!» Она полюбила во мне жреца науки, и я докажу, что она права. Вы не верите? Прочь! И она не верит. Она, Соня, прочь и ее в таком случае. Я докажу. Сейчас же начну заниматься. Допью только стакан. Все вы подлецы! Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки, лекции открыл и начал читать середины. При при при при причиной вывиха ништи челюсти может также служить па падение удар при открытой арте Чепуха. челюсть удар что досё да Чепуха. гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку выбив наконец пятую и шестую Он пригорюнился и задумался о ничтожестве Вселенной вообще и человека в частности. Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ее в зеленое пятышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, буро с зелеными иглами,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 Ищат, и печи топят Дураки Гвоздиков надел шляпу И вышел из комнаты На дворе уже стемнело Был десятый час На небе мерцали звездочки Луны не было И ночь обещала быть темна На Гвоздикова пахнула майской свежестью леса Встретили его все атрибуты Любовного ау-лей-ву И шепот листьев И песнь соловья И даже задумчивая белеющая во мраке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 Я желаю заниматься пустяками. Ну, будет, будет. Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались? Занимался. Я всегда занимаюсь. При чинной вывихе нижней челюсти может быть падение, удар при открытом рте. Челюсти выжимаются больше в трактирах, в кабаках. «Я хочу бива, трубгорного!» Он и она додочились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колено и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на его руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо. «Что с вами?» — тихо спросила она. «И не ваше, не ваше дело». Никто не имеет права вмешиваться в мои дела Все они дураки, и вы дураки Немного помолчав, Гвоздиков прибавил И я дурак Вы получили письмо? Спросила она Получил От Соньки От Сони Вы Соня? Ну и что ж, глупо Слово «нетерпение» в слове «не» пишется не «честь», а «честье», «громотей». Черт бы вас взял совсем! Вы пьяны, что ли? Нет, но я справедлив. какую вы имеете? Бра -бра -бра -бра -бра. От пива нельзя быть пьяным. А? Который? А зачем же вы, бессовестный, чепуху мелите, если вы не пьяный? Нет, именительный меня, родительный тебя, дательный, именительный. Процессус кендилаудиус эт мускулюс стерноклейдо мастуариус. То есть еремный отросток...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 Соня поднялась. «Мерзкий!» <звы> — <звы> проворчала она. «Негодный! Так вот ты какой! Так на же, вот тебе! Над тебе! Над тебе!» И Соня своей маленькой ручкой раз коснулась до затылка Гвоздикова и как коснулась. Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительной женщины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 Не хочу вам мешать. Уже не ваше эс По скриптум не отвечайте мне. Я вас Я ненавижу. Ненавидность, ненавидность, ненавидность, ненавидность, ненавидность, ненавидность, ненавидность. Женой поссорился. Случай. Черт вас возьми, придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает, чем кормят. — Да и заметить еще нельзя. Заметишь, так сейчас рев слезы. Будь я трижды анафима за то, что женился! Сказавший это, муж свякнул по тарелке ложкой, вскочил из со стервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет...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 Скоро начнем в плечи-ка целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожится Помучу часик, накажу и прощу. Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий.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 Антон Павлович Чехов С женой поссорился Слова, слова и слова На большом номерном диване Лежал телеграфист Груздев Подперев кулаками свою белокурую голову Он рассматривал маленькую Оржеволосую девушку И вздыхал «Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне!»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 рассказала груздеву свою жалкую повесть повесть самое обыкновенное подлое он обещания, надувательство и прочее какой же он подлец проворчал груздев негогодй есть же такие мерцава черт бы их взял совсем богат он что ли да богат как и знал вы тоже хороши нечего сказать зачем вы бабы деньги так любите на что они вам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 «Делает ее своей подругой». Катя задумалась. «Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев?» ты похоже, даже очень похоже». Она с стучащим сердцем стала смотреть на его лицо. Слезы ни к селу, ни горду опять спалились из ее глаз. «Ну, полно, Катя, утешься!» вздохнул Груздев, взглянув на часы. «И справишься, Бог даст, коли захочешь».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 Слова, слова и слова Сонная одурь В зале окружного суда идет заседание На скамье подсудимых господин средних лет С испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах Тощий узкогрудный секретарь читает тихим тенарком обвинительный акт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 Кричат, вечат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампы или вазочка. Ох, в гостиной теперь, наверное, солида прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение рвет, рвет, без конца рвет. «По текущим щитам Кипелого», — жужжит секретарь, — «Очкасова, Зимаковского».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 У тёщи по обыкновению на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но всё ещё с идеально белой прозрачной кожициной лице сидит за столом с таким выражением, будто её заставили насильно сидеть. Она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у неё, как у тёщи, разлита озабоченность.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 Начал Узелков. «Я ваш давнишний клиент, Ц, Узелков». «Узелков? Какой Узелков?» «Ах, Узелков!» Шапкин вспомнил, узнал и обомлел. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания. «Вот не ожидал, вот и думал!» куда Кудахтал Шапкин. угощать ты чем? Шампанского хотите? Может, устать желаете?»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 Была хоть и из купеческого дома но гордыя самолюбивая подкупить ее чтоб она на себя вину приняла хм, а было это трудно ужасно трудно прихожу к ней бывало для переговоров а она завидит меня и кричит горничный маша ведь я приказала тебе не придеать подлецов уж я и так и так и письма ей пишу или чайно наровулю встретиться не берет Пришлось через третье лицо действовать. я возился с ней. И только тогда, когда вы десять тысяч согласились дать ей, поддалась. Десяти тысяч не выдержала, не устояла, заплакала. В лицо мне плюнула, на согласилась, приняла вину. Кажется, она взяла с меня не 10 а пятнадцать тысяч, сказал Узелков.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 «Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович, ежели не с вас? Судите сам человек, вы были богаты, сыты, жиру вы женились жиру разводились, наживали вы пропасть. Помню, с одного подряда дерябнули двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас?» это да и, признаться, зависть мучила».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 Только, знаете ли, запила. Получила деньги и давай на тройка с офицерами разъезжать. Пьянство, гольба, беспутство. Заедет с офицерами в трактир. И не то, чтобы портвейницу или чего-нибудь полегче. А норовить коньячищу хватить. Чтоб шкало в воду бросало. Да, она эксцентричная была. Натерпелся я, я от нее.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 После спектакля ездил я в яйхом с этим Адельфом Ивановичем. Было немножко сыро, и меня продуло. Вероятно, я уже тогда простудилась. Дня через три я поехала к себе домой посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася. И, кстати, взять шелковое платье, то самое, что цветочками. Вася, конечно, не застала дома, Пошла я в кухню сказать Прасковье, чтобы она поставила самовар. Гляжу, а у нее на столе хорошенькие, молотенькие репочки и морковочки, и точные игрушечки. Я съела одну морковочку, ну и репку. Очень немного съела, но представьте, вдруг у меня начинается резь. Спасмы, спасмы, спасмы, ах, умираю, прибегает со службы Вася, натурально хватает себя за волосы и блетнеет Бегут за доктора, понимаете, умираю.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 «А вообще не надо ли нам цасы подсинять?» спрашивает он. <связывая> <связывая> «Надо, надо!» хохочет Лизочка и подает ему со столько свои золотые часы. Починяй Вася берет часы, долго рассматривает механизм и весь кручившись говорит «Нельзя их подсинять! Тут за одним колесом два жупцы нету!» В этом и заключается все представление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 уква глаза зеленые а ходит, как журавль мы всех хохотали постой я покажу тебе как он ходит лизочки прыгать с кровати и начинать шагать по полу уже без чепчика басая моё почтиги говорит она базам продолжая мужскому голосу что хорошенького что нового под луной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 Как бы желая сказать, на то воля проведения. «Ах, мой друг, я могу сочувствовать вам всей душой!» Вздыхает начальник, закатывая глаза. «Я, душа моя, потерял жену, понимаю Это такая потеря, такая потеря, это ужасно!» «Надеюсь, теперь Елизавета Павловна здорова? Какой доктор лечит? Фон Штерк?»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 Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда Алексей Тимофеевич Бальбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног, узелки из провизии картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и черт знает чего только на нем не было. С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающейся вперед нижней челюстью и с выпуклыми глазами, точь-в-точь точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды». Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамье багаж, прокурор вытер салбопот и направился к выходу. «Куда это ты?» – спросила его жена. «Хочу, душенька, в вокзал сходить, рюмку водки выпить. Нечего там выдумывать. Сиди». Бальбинский вздохнул и покорно сел. «Возьми на руки эту картину. Тут посуда». Бальвинский взял на руки большую корзину и с тоской вклинул на окно. На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой. И тут, около буфета, он встретился со своим приятелем, товарищем председателем Полинского окружного суда Фляшкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу. «Батенька, да что же это такое?» Налетел на него Фляшкин. «Ведь это свидство по меньшей мере! Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в третий класс понесла!» «Зачем вы в третий класс едете? у Денег у вас нет, что ли?» Бальминской макнул рукой и замигал глазами. «Мне тебе все равно!» – проворчал он. «Хоть на тендере ехать. Гляжу, да кажется, кончу тем, что с собой порешу. Под поезд прошусь!» Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня боя благоверная. То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой, погода великолепная, воздух этот, ширь, природа, все условия для безмятежного жития. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг. Так нет! Нужно было злому руку навязать мне на шею это сокровище Ведь какая насмешка судьбы Дорожно, чтобы избавиться от супруги Придумал я болезнь печенок За границу хотел утрать Всю зиму о свободе мечтал И во сне и наяву себя одиноким видел И что же, навязалась со мной ехать Уж я и так, и этак, ничего Поеду, да поеду, хоть ты тресни Ну вот, поехали Предлагаю ехать во втором классе Ни за что Как это, мол, можно так тратиться? Я ей все резоны представляю. Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в третьем классе ездить, что и душно, и вонь не слушает. Без экономии буял Теперь хоть этот багаж взять. Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая дрянь? Мало того, что в багажный вагон 10 пудов сдали, мы еще в нашем вагоне 4 скамьи задели. Кондуктор то и дело просит расчистить место для публики, пассажиры сердятся, а она с ними в перерекание вступает. Совестно, верите в огне горю. Отойди от нее, сохрани бог. Ни наш шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и до колени громаду корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут. Крафал к черту престиж. А это, батенька, впредь мне наука. Чтоб знал, что значит личная свобода. Ну, раз увлечешься и, знаете ли, ни за что, ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю, проникся, понимаю, что значит быть под стражей. «Ох, как понимаю!» «Ха, небось я рады бы пойти на поруке Усмехнулся Фляшкин. «С восторгом! Видите ли, при всей своей бедности десять тысяч салога внёс Но однако бегу! Небось уж горячку порит! Быть головомойке!» Вершполова Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в огне одного из вагонов третьего класса сонную физиономию Бальбинского. «А на минуточку!» – закивал ему прокурор. «Моя еще спит!» – не просыпалась. «Когда она спится, я относительно свободен. Выть это из вагоны нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить. Хоть за это спасибо!» «Ах, да, я вам не говорил, у меня радость!» «Какая?» «И две картонки, и один мешочек у нас украли!» «Все-таки легче!» «Вчера съели гуся и все пирожки!» «Нарочно больше ел, чтобы меньше багажа осталось!» «Да и воздух же у нас в вагоне! Хоть топор веши фу Не езда, чистая мука!» Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу. «Варварка ты моя!» – зашептал он. «Мучительница и радиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, ксадипа? Верите ли, Иван Никитич, «Иной раз закрою глаза и мечтаю, а что, если бы таковы она допопала бы ко мне в когти в качестве подсудимой?» «Кажется, в каторгу бы упек». «Но просыпается-цсс». Прокурор в мгновение око сострил невинную физиономию и взял на руки корзину. В Эйткунене, идя за горячей водой, он глядел веселее. «Еще две картонки украли!» – похвастался он перед Фляшкиным. И уже мы все калачи съели. все таки легче. В Керксберге уже он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляшкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом. Хо -хо -хо -хо. Голубчик Иван Никитич, да я пнять. Извини, что я тебе на ты говорю, но я так рад, так хитно счастлив, я свободен. Понимаешь? Свободен. «Жена бежала!» «То есть как бежала?» «Вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась? Одним словом, нет ее! Ангел ты мой!» «Ну, послушай же!» — встревожился Фляшкин. «В таком случае телеграфировать надо! Храни меня, Создатель!» То есть так я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу Пойдем по платформе пройдемся, на свободе подышим Приятели вышли из вагона и зажигали по платформе Прогурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями «Как хорошо, как легко дышится! Неужели есть такие люди, которым всегда так живется?» «Знаешь что, брат, — решил он, — я сейчас к тебе в вагон переберусь, развалимся и заживем на холостую ногу». И прокурор опрометю побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце. «Повернулось!» Бахнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляшкина. «Оказывается, что ночью у вагона перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!» Прокурор остановился перед Фляшкиным и вперил в него взгляд, полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании. а «Знаешь что?» — сказал ему Фляшкин, нежно беря его сапуговицу. «Я на твоем месте...» Сам бы бежал. То есть как? беги вот и все. А ты ведь этак зачахнешь на тебя глядячи. Бежать, бежать, задумался прокурор. А ведь это идея. Так я, братец, вот что сделаю. Сяду на встречный поезд и, айда скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай, в Париже встретимся. Супруга. «Я просил вас не убирать у меня на столе», — говорил Николай Евграфович. «После ваших уборок никогда ничего не найдешь». «Где телеграмма? Куда вы ее бросили?» «Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом». Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору. Но все это были городские телеграммы от пациентов». Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны. Был уже первый час ночи, Николай Евграфович знал, что жена вернется домой нескоро, по крайней мере, часов пять. Он не верил ей, и когда она долго не возвращалась, не спал, томился. И в то же время презирал и жену, и ее постель, и серкло, и ее бонбоньерки, И эти ландыши, и гиациды, которые как-то каждый день присылал ей, и которые распространяли по всему дому приторный запах цветошной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником. В комнате жены на столе под коробкой с почтовой бумагой он нашел какую-то телеграмму и всклинул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи для передачи Ольги дмитриевне из Монте-Карло подпись «Мишель». Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык. «Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи?» За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз пригодило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавший Предсоображать, он тотчас же вспомнил Как года полтора назад Он был женой в Петербурге И затыкал у Кюба С одним своим школьным товарищем Инженером путей сообщения И как этот инженер представил ему и его жене Молодого человека лет 22-23 Которого звали Михаилом Ивановичем Фавилья была короткая Немножко странная Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографии этого молодого человека с подписью по-французски «На память о настоящему и в надежде на будущее». Потом он раза два встречал его самого у своей тещи. И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в 4 и 5 часов утра. И все просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей. И у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно. Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чехотка и посоветовали ему бросить все и уехать в Крым. Узнавшая об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало. Она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу и что поедет вместе будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить. И теперь он понимал, почему же нет, так хочется именно в Ниццу. Ее Мишель живет в Монте-Карло. Он взял английско русский словарь и, переведя слово и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу. «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку, нетерпеливо жду приезда». Он представил себе какую бы смешную, шалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу, едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возбудилась его гордость, его племейская брезгливость. Шивая кулаки и морщисть от отвращения, он спрашивал себя, «Как это он, сын деревенского папа бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек по профессии хирург, как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию «Маленькая ножка!» — бормотал он, комкая телеграмму. «Маленькая ножка!» От того времени, когда он влюбился и сделал предложение, и потом жил 7 лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой. И теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев, и больше ничего». Ничего больше, если не считать истерики, виска, попреков, угроз и лжи, наглой изменческой лжи. Он помнил, как у отца в деревне бывало со двора в дом, нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи. Так и эта женщина из совершенно чуждой ему среды влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье, разбитые осьмейны, здоровья нет, в комнатах его пошлая, кокотшная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери по поде хотя бы 10 рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была бы так безнадежна, непоправимо разрушена, как при этой женщине. Он стал кашлять, задыхаться. Надо было бы лечь постели согреться, но он не мог. И все, ходил по комнатам или садился за стол и нервно водил карандашом по бумаге и писал машинально. «Проба пера. Маленькая ножка». Пяти часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя. Ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на нее доброе влияние, то кто знает. В конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной. Он же плохой психолог и не знает женской души. К тому же не интересен групп. «Мне уже осталось немного жить», — думал он. «Я труп» и не должен мешать живым. Теперь, в сущности, было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я объясню с ней. Пусть она уходит к любимому человеку. Дам ей развод, приму вину на себя. Ольга Дмитриевна приехала наконец и, как была в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло. «Противны!» «Толстый мальчишка!» — сказала она, тяжело дыша и всклипнула. «Это даже не честно, это гадко!» Она топнула ногой. «Я не могу! Не могу! Не могу!» «Что такое?» — спросил Николай Евграфович, подходя к ней. «Меня провожал сейчас студент азарбеков и потерял мою сумку, а в сумке 15 рублей. Я у бабы взяла». Она плакала самым серьезным образом, как девочка, и не только платок, но даже перчатки у нее были мокрые от слез. «А «Что ж делать?» – вздохнул доктор. «Потерял так и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, мне нужно поговорить с тобой. Я не миллионерша, чтобы так манкировать теньками. Он говорит, что отдаст, но я не верю, он бедный». Муж просил ее успокоиться и выслушать его, А она говорила все о студенте и о своих потерянных 15 рублях. «Ах, я дам тебе завтра 25, только замолчи, пожалуйста», сказал он с раздражением. Ха -ха, «Мне надо переодеться», заплакала она. «Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе. Как странно». Он снял с нее шубу и калоши И в это время ощутил запах белого вина Того самого, которым она любила запивать устриц Несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила Она пошла к себе и немного погодя вернулась Переодетая, напудренная, с заплаканными глазами Села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот И в массе розовых волн муж различал только ее распученной волосой И маленькую ножку в туфле «Ты о чем хочешь говорить?» Спросила она, покачиваясь в кресле «Я нечаянно увидел вот это!» Сказал доктор и подал ей телеграмму Она прочла и пожала плечами «Что ж, — сказала она, раскачиваясь сильнее «Это обыкновенное поздравление с Новым годом И больше ничего, тут нет секретов» «Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка» «Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма от Риса. Он пьет здоровье своей возлюбленной и тысячу раз целует тебя». «Ну, оставим, оставим это», — продолжал доктор торопливо. «Я вовсе не хочу убрегать себя или делать сцену. Довольно уже было и сцен, и попреков. Пора кончить. Вот что я тебе хочу сказать. Ты свободна и можешь жить, как хочешь». Помолчали. Она стала тихо плакать. Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать, продолжал Николай Евграфович. Если любишь этого молодого человека, то люби. Если хочешь ехать к нему за границу, поезжай. Ты молода, здорова, а я уже коллег. Жить мне осталось недолго. Одним словом, ты меня понимаешь. Он был взволнован и не мог продолжать, Ольга Дмитриевна. Плача и голосом, каким, говорят, когда жалеют себя, созналась, что она любит риса и ездила с ним кататься за город. Бывала у него в номере, и в самом деле ей очень хочется теперь поехать за границу. «Видишь, я ничего не скрываю», — сказала она с обстохом. «Вся душа моя нараспашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушен, дай мне паспорт». «Повторяю, ты свободна». Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила, и как бы благородны ни были намерения, она всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения и эгоистические цели. И когда она пытливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блестнул целеный огонек. — Когда же я получу паспорт? — спросила она тихо. Ему вдруг захотелось сказать «никогда». Но он сдержал себя и сказал «когда хочешь». — И я поеду только на месяц. — да и поедешь к рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и рису можно будет жениться на тебе. — Но я вовсе не хочу развода, — живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо. — Я не прошу тебя развода. «Дай мне паспорт, вот и все». «Но почему же ты не хочешь развода?» — спросил доктор, начиная раздражаться. «Ты странная женщина. Какая-то ты странная. Если ты серьезно увлеклась, и он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и эдультером?» «Я понимаю вас», — сказала она, отходя от него, — И лицо ее приняло алое мстительное выражение. «Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас. и Я не такая дура, как вы думаете. Разводы я не приму, и от вас не уйду. Не уйду, не уйду. Во-первых, я не желаю терять общественного положения», продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить. «Во-вторых, мне уже 27 лет, а Рису 23». «Через год я ему надоем, и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго». «Вот вам! Не уйду я от вас!» «Так я тебя выгоню из дому!» — крикнул Николай Евграфович и затопал ногами. «Выгоню вон, низкая гнусная женщина!» «Увидимся!» — сказала она и ойшла. Уже давно рассвело на дворе, а доктор все сидел у стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально. «Милостивый государь, маленькая ножка!» Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией, снятой семь лет назад, вскоре после свадьбы, и долго смотрел на нее. Это была семейная группа. Тесть, теща, его жена Ольга Дмитриевна, когда ей было 20 лет. И он сам в качестве молодого счастливого мужа. Тесть, и пухлый, водяношный тайно советник, хитрый и шадный до да денег теща, полная дама с мелкими хищными чертами, как у Хайка, безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей. Если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери. Это уж не хорек, а зверь покрупнее. А сам Николай Евграфович глядит на этой фотографии таким простоком, добрым, малым, человеком, рубахой. Добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что это компания хищников, которую случайно втолкнула его судьба даст ему и поэзию, и счастье, и все то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню «Не любить, погубить, значит жизнь молодую». И опять с недоумением спрашивал себя, как это он, сын деревенского папа, по воспитанию бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого по натуре, совершенно чуждого ему существа». Когда в одиннадцать часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная. «Что вам?» – спросил он. «Барыня встали и просят двадцать пять рублей. Что вы давеча обещали?» То была она. Святочный рассказ. «Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович!» – сказали девицы. Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал. Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстахман. А надо вам заметить, сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескуче мородище, как стал в конце октября, так и продержался плоть до самого апреля. В те пуры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым прокопченным чуваком, как теперь. А был, можете себе представить, молодцем-молодцем. Кровь с молоком. Красавец-мужчина, одним словом. Фронтил я, как бавлин. Солил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, сгакнуть шпорой и крутнуть ус, и самая гордая красавица обращалась в послушного ягоденка. Жаден я был до женщин, как паук-то мух. И если бы, не мою, я стал сейчас причислять вам полячек и жидовочек, которые в свое время висли на мои ши, то, смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел». «Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был жад на прихороженькой женщине. Упокой, Господи, ее душу! А какой я был сорванец, буйная головушка, вы и представить себе не можете! Если в уезде случалась какая-нибудь амурная ковар-коллегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляктича, то так и знали, что это подпоручик Войвертов дотворил В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или сено покупать, что продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни мои, под видом службы скакал к паночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть в картишки. В ночь под Рождеством, как теперь помню, Я ехал из Ченстрахова в деревню шавелки куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая. Мороз трещал и чердился, так что даже лошади крякали, а я и мой возница в какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки. Ха. С морозом еще можно мириться, куда ни шло. Но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся, как черт перед заутренней ветер застал, точно у него жену отняли, дорога исчезла Не больше как в 10 минут меня, возница у лошадей, облепила снегом Ваше благородие, мы с дороги сбились, говорит возница Ах, черт возьми, что же ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо, а вот наткнемся на жалье ну ехали мы, ехали, кружились, кружились. И это к полночи наши кони уперлись в ворота имени, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жены для меня все равно, что хрен после обеда. Но надо правду сказать, шляхты, гостеприимный народ и нет горячей женщин, как парочки. Нас впустили, сам граф Боядловский жил в ту пору в Париже. И нас принял его управляющий, поляк Казимир Хапцинский. Помню, не прошло и часы, как я уже сидел во флигеле управляющего, миндальничал с его женой, пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, я попросился спать. За неимением мест во флигеле мне отвели комнату в графских хоромах. «Вы не боитесь привидений?» – спросил управляющий, вводя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемок. «А разве тут есть привидения?» — спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги. — Не знаю, — засмеялся поляк, — но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов. Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как сорок тысяч сапожников, но признаться от таких слов меня обдало холодком. Черт повери лучше сотни черкесов, чем одно привидение. «Но делать было нечего. Я разделся и лег. Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах можете себе представить портреты предков, один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочее фантасмагории. Тишина стояла, как в могиле, только в соседних зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном творилось что-то адское». Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись своем и плачем. Какая-то чертовщинка должна быть. Ставня жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а с головой и весь мир. Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым долгом подружил свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшнее, чем в потемках. Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись ближе к рассказчику и уставились на него неподвижными глазами. «Ну-сс», продолжал полковник, — «как я не старался уснуть, сон бежал от меня». То мне казалось, что воры лезут в окно, то слышался чей-то шепот, то кто-то касался моего плеча. Вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился в дерном напряжении. Но можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков я явственно различаю звук, похожий на шалепание туфель. Прислушиваюсь, и что бы вы думали, слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворят ее. «Кто здесь?» – спрашиваю я, поднимаюсь «Это я, не бойся!» – отвечает женский голос Я направился к двери Прошло несколько секунд И я почувствовал, как две женские руки Мягкие, как гагачий пух Легли мне на плечи «Я люблю тебя! Ты для меня дороже жизни!» Сказал женский мелодический голосок горячее дыхание коснулось моей щеки Забыв про метель, про духов, про все на свете Я обхватил рукой талию «И какую талию? Такие талии природа может изготавлять только по особому заказу раз в 10 лет. Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание младенца. Я не выдержал, крепко сжал ее в объятиях, уста наши слились крепкий продолжительный поцелуй и, клянусь вам всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя». Полковник умолк, выпил полстакана воды,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 Значит, вам хотелось бы, чтобы это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина? Ах, барышни, барышни, если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда по выходите замуж? Барышни сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и, совсем разочарованы, стали громко зевать. За ужином они ничего не ели, катали из хлеба шарики и молчали. «Нет, это даже бессовестно», — не выдержала одна из них. «Зачем же было рассказывать, если такой конец?» «Ничего хорошего в этом рассказе нет, даже дико!» «Начали так заманчиво и вдруг оборвали», — добавила другая. «Насмешкой и больше ничего». «Ну-ну-ну, я пошутил сказал полковник. «Не сердитесь, барышни, я пошутил! То была не моя жена, а жена управляющего».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 Поводит глазами, и вознеможение опускается на софу. Мурашкин. Здравствуй, Иван Иванович. И как я рад. Откуда ты? Толкачев. Тяжело дыша. Голубчик, милый мой, э, у меня к тебе просьба. О, умоляю, одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом. На что тебе Револьвер. «Эх, нужно, ох, батюшка, и дай-ка воды, и скорее воды!» «Нужно, ночью придется ехать с темным лесом, так вот я на всякий случай одолжи и сделай вилость «Ой, врешь, Иван Иванович, какой там у лешего темный лес? Вероятно, задумал что-нибудь?» полиция вижу, что задумал, недоброе!» «Да что с тобою? Тебе дурно?»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 «Не дашь ты револьвера, так другой даст, а уж мне не быть живых, решено!» «Постой, ты мне пуговицу оторвал!» «Говори хладнокровно, я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь!» «Чем? Ты спрашиваешь, чем?» «Изволь, я скажу тебе, изволь, выскажись перед тобой, и, может быть, на душе у меня полегчает!» «Сядем!» «Ну, слушай!»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 все заспаны умаренные ипитые так что не добьешь никакого толка дождьсть секретаря исполнять субъект глухой на левое ухо и влюбленный просители обалденный все куда-то спешат и торопятся сердятся грозят такой кавардак со стихиями что хоть караул кричи путаница и тыб коромыслом А работа аспидская одно и то же, одно и то же. Справка отношения, справка отношения. Однообразно, как дзы подская. Просто понимаешь ли, глаза вон из-под лба лезут. «Э, Дай-ка воды. Пьет. Выходишь из присутствия разбитый, измочаленный. Тут бы обедать-то и спать завалиться. А нет, а нет.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 Супруга требует, чтобы я заехал к модистке И выбронил ее за то, что не вышел широк, а в плечах узко Сонечки нужно переменить башмаки Свояченицы пунцового шелкового по образчику На двадцать копейки три оршины тесьмы Да вот, постой, я тебе сейчас прочту вынимает из кармана записочку и читает Шар для лампы Один фунт ветчиной колбасы И гвоздики и корицы на 5 копеек Касторового масла для Миши 10 фунтов сахарного песку Взять из дому медный таз и ступку для сахара Карболовой кислоты персидского порошку Пудры на 10 копеек 20 бутылок пива Уксусные эссенции И курсет для мадемуазель Шансо номер 82 два И взять из дома Мишина осеннее пальто и калоши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 Идёшь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или на какую-нибудь мотю. Аплодируешь по приказанию супруги и чахишь, чахишь, чахишь. И каждую минуту ждёшь, что вот-вот тебя хватит, Кондратий. А на кругу гляди на танцы и подыскывай для супруги кавалеров. А если не достаёт кавалера, то и сам изволь танцевать кадриль. Танцуешь какой-нибудь кривулей и вадовной? Улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь: да коли, господи. Гордишься после полоды чистятры или с бала, а уж стыди человека дохлятя, да хоть брось. Ну вот, наконец ты достиг цели. Разоблачился и лег в постель. Отлично, закрывай глаза и спи.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 Комары, это казнь египетская, инквизиция. Все какое-то так жалобное, печальное, точно прощение просит. Но так тебя, подлеца, укусит, что потом целый час чешешься и чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, из головой укрываешься. Нет спасения. Ой. В конце концов плюнешь и отдашь себя на растерзание. Жрите, проклятые! Не успеешь привыкнуть к оборам, как новая казнь египетская. В зале супруга начинает со своими тенорами романсы разучивать. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О, боже мой! «Тинора — это такое мучение, что никакие комары не сравняться!» — поет. «Не говори, что молодец губила! Я вновь пред тобою стою очарован!» «О, подлые! Всю душу мою выкинули!»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 Боишься опоздать а тут грязь, туман, холод. Брррр, и придешь в город, заводишь арманку сначала. Так-то, брат, жизнь доложу я тебе, Преподлая, и врагу такой жизни не пожелаю. Понимаешь, заболел. Одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, Желудок не варит, в глазах будто... Веришь ли, психопатом стал, оглядывается. Только это между нами. Хочу сходить к Чичоту или к Мережеевскому. Находит до на меня братец какая-то черт чертопщина. Это минуты досады и обалдения, когда комары кусают или тенора поют. Вдруг в глазах помутиться вдруг вскочишь, бегаешь, как угорелый, по всему дому и кричишь «Крови, Саш, ну крови!»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 «Да ты с ума сошел!» Толкачев, наступая на него. «Крови жажду! Крови!» Мурашкин в ужасе. «Он с ума сошел!» Кричит. «Петрушка! Марья! Вы где? Люди спасите!» Толкачев, гоняясь за ним по комнате. «Крови жажду! Крови!» Занавес.